Глава 12. Бреша. Июнь 2005. Две недели с момента, когда мы подали заявку для посещения приюта при монастыре, истекали послезавтра. Но, по всей видимости, это нисколько не заботило маму. Она нажала на круглую кнопку рядом с белой табличкой, и мы услышали, как прозвенел обычный дверной звонок. Затем раздался голос сестры Клаудии, говорившей в нос. «Да?» «Здравствуйте, сестра!» — нежно заворковала мама. «Я недавно приехала в ваш город со своей подругой, которая и рассказала мне о вашем удивительном приюте. Я бы хотела посвятить себя благому делу». По ту сторону молчали. «Мой муж работает врачом в больнице марели Бунья в мантуе, прошу прощения, работал. Его недавно перевели сюда, в Брешию. Он главврач, и...» Дверь с электрическим щелчком открылась. «Видишь, жена главврача везде пройдет», — прошептала мама, заходя внутрь. Я быстро шмыгнула за ней, пока монахиня нас не узнала и не вышвырнула. «Так бы и произошло, если бы мама...» не оттолкнула монахиню в сторону и не помчалась по первому попавшемуся коридору, выкрикивая имя Розы. «Вам туда нельзя!» — кричала ей вслед сестра Клаудия. «Вам не позволено!» «Я позволяю!» Из темного коридора, в котором я видела ее в прошлый раз и в котором, наверное, находилась ее келья, вышла сестра Роза собственной персоной. В руках она держала темно-красную трость, а глаза ее блестели, но не от лихорадки. В них сверкала рассудительность и решимость. Едва появившись, Роза принялась нами командовать. «Сейчас, сеньоры, пройдут в мою келью, а ты принеси нам воды и кофе. Я по-прежнему мать-настоятельница, пока не докажут обратного или пока я не умру». Что произойдет довольно скоро, но не сегодня. Жаль расстраивать тебя, Клаудия. Молодая монахиня раздраженно повернулась к нам спиной и пошла прочь. Интересно, она правда принесет напитки? «Бедняжка», — прокомментировала Роза, — «я все время ей досаждаю». «Идем». Она проводила нас в свою келью, крошечную, хорошо освещенную, без излишеств. Мы с мамой сели на скамеечку у стены. Роза, пыхтя, плюхнулась на край кровати. «Садитесь ближе, еще ближе. Я живу здесь вот уже 60 лет, и никто никогда не проявлял такого упорства, чтобы увидеться со мной». Мы подвинули скамейку поближе к кровати. Роза дотронулась ладонями до моей щеки и улыбнулась. Ты должно быть племянницей в Терпы. Да? Вы с ней одно лицо. Я кивнула. Я так по ней скучала после войны. Мама открыла старенькую пластиковую полностью розовую сумочку и протянула ей носовой платок. Роза взяла его и расправила, как ребенок, притворяющийся спокойным, скрывающий эмоции. Ребенок воспитанный и почтительный, но все же ребенок, разворачивающий подарок. — Этот платок, — сказала она на диалекте, — нам было по восемь лет. Она встала, подошла к старинному деревянному комоду медового цвета, выдвинула верхний ящик и показала предмет, который мог храниться только у розы. Богатой подруги Эфтерпы. Без сомнения она держала в руках маленькую деревянную шкатулку со следом от сучка, которую подарила ей тетя Эфтерпа на восьмой день рождения. Эфтерпа была такой жизнерадостной, как и вся ее семья. Я обожала вас, ее сестренок, завидовала Эфти, потому что у нее были вы, и потому что она. Жила в доме, где царило счастье, даже несмотря на голод. Эфтерпа была жизнерадостной, а еще любопытной. Она блистала умом, рассуждая о чем-либо. Мы с ней постоянно играли вместе на переменах. Потом в шестом классе родители отправили меня учиться в частную школу. Я там страшно скучала. К счастью, летом... Появился Нери. это я с ним познакомилась. Наши родители были одного достатка, и они благосклонно относились к нашим встречам до тех пор, пока он не вступил в сопротивление. Я познакомила его с Эфтерпой, и с той поры мы стали неразлучны. Зимой он учился в мужском отделении моей школы, а Эфтерпа посещала государственную школу. Мы встречались друг у друга дома, играли в игры, слушали пластинки, обменивались книгами. Много времени проводили во дворе у Эфтерпы, потому что чувствовали, что там нам всегда рады. Бьянка была замечательной женщиной. Она всякий раз умудрялась приготовить на перекус омлет и не вмешивалась в наши разговоры. Я видела, как она... Развешивала десятки и десятки одежек на веревке, тянувшейся от яблони до крыши уборной. Рвала крапиву, кормила кур. У бедняжки дел было не в проворот. Ты уранья едва начала ходить, держась за ее черную юбку, когда меня отправили в монастырь. Я помню, ты на всех смотрела так внимательно. Ты почти весь кулачок засовывала в рот, а твои зеленые глазки становились черными от сосредоточенности. Я была уверена, что ты понимала все, что происходило вокруг. В ту ночь я не спала. Я чувствовала, что Лоренцо родится и ворочалась в кровати, думая о том, что вот-вот произойдет. Я переживала за Нери, боялась, что его поймают и убьют. Боялась за малыша. И подумать не могла, что тоже окажусь втянутой в эту историю. Около полуночи тишину разорвал раскат грома. Я села в постели, мокрое от пота. Сердце стучало так быстро, что мне стало дурно. Мне показалось, что молния попала в дерево. Вскоре хотя, может, прошло гораздо больше времени, чем мне думалось, повернулось колесо подкидышей. Роза показала на гипсокартонную стену, за которой, как я помнила, дежурила послушница, забиравшая подкинутых в монастырь младенцев. Стену возвели недавно, пару лет назад. Я, как новенькая, спала здесь и отвечала за детей, которых оставляли ночью. Колесо повернулось, и я забрала младенца, завернутого в белое одеяльце, которое я узнала по краям. Точно так же был обметан платок, подаренный мне Эфтерпой несколько лет назад. Я подбежала к окну со спящим младенцем на руках и сделала то, что строго-настрого запрещалось. Выглянула на улицу, чтобы увидеть мать. По занесенной снегом дорожке уходила женщина в черном. Это была бьянка. Она сотрясалась от рыданий, а на руках уносила тебя! Урания. Нери не успел прибыть вовремя и унести Лоренцу. А может, его схватили, и я не знала, что произошло. Мне оставалось только прижимать к себе младенца. Оберегать его и мучиться от неизвестности, что произошло или происходит с человеком, которого я люблю. Мучилась я недолго. Не прошло десяти минут, как с черного входа очень тихо постучали. К счастью, чувства у меня были обострены до предела. Только я услышала стук. В тишине Глубокой ночи, когда остальные сестры прекратили молиться и отошли ко сну, я открыла дверь. Передо мной стояли Нери и Эфтерпа. Он протянул руки, и я передала ему ребенка. Как вы его назовете? спросила я шепотом. Нельзя было использовать имя, которое выбрала семья Флавиани. Слишком опасно. Вальтер шепотом ответил Нэри. Мы с Эфтерпой не смотрели друг на друга, но я не сомневалась, что в душе мы обе оплакивали выбор такого немецкого имени. Увы, имя было современным и типичным для Севера Италии. Оно подойдет Лоренцо, и если придется пересекать границу — и чтобы добраться до места, где его спрячут. Нужно было подумать о его будущем. Я спросила, как Бьянке удалось сбежать из дома, и почему младенцы не передали из рук в руки военному. Она выпросила разрешение покормить малыша грудью в первую ночь, ответила Эфтерпа. До меня дошло, что моя самая близкая подруга Собирается попрощаться со всем, к чему привыкла. Затем она выскользнула из дома, пока остальные пытались потушить пожар. Понимаешь, молния слышала. Я решила не спрашивать, сохранилось ли что-то от их красивого несчастного дома. Пострадал ли кто-то от удара молнии? Времени не оставалось. Мы проследили за ней, но боюсь, что он тоже... — добавила Эфтер, постуча зубами. «Больше мы ничего не успели произнести. Мне бы хотелось узнать, как им удалось добраться до монастыря незамеченными. Стояла ночь, но удар молнии наверняка разбудил всю округу, а вдруг кто-то предупредил по линии. Вероятно, фашисты все еще следят за городом. Каким-то образом и Нерри, и Бьянка, и ее дочери — Проявили недюжинную ловкость и не попались им. Я задалась вопросом, что мне сказать Бьянке, если она когда-нибудь придет забрать Лоренцо. Но отмахнулась от этой мысли. Не то время сейчас, чтобы терзаться сомнениями. Мы с нэри не попрощались. На секунду встретились взглядами, а затем он стремглав побежал прочь. Эфтерпа помчалась вслед за ним, но на прощание махнула рукой. В ее глазах стояли слезы. Друзья скрылись из виду за углом улицы. Я знала, куда они могли направиться. Нерри много раз рассказывала мне о Бельгии. «Удачи, любимый!» — беззвучно прошептала я. Позже до меня дошли вести, что они с Эфтерпой по какой-то причине застряли на французской границе. В итоге Нери убедил ее вернуться, хотя она не хотела его слушаться. Она очень злилась на своих деда и отца за то, что те заключили сделку, и гнев ее не иссякал. Но она вернулась. По возвращении она так и не смогла приспособиться к жизни с семьей. А когда узнала, что дедушкину фабрику торжественно запустили на деньги Полине, чаша ее терпения переполнилась. Думаю, она долго удивлялась, как вообще вышло, что Полине выплатила оговоренную сумму, не получив взамен ребенка. Откуда ей было знать, что учиты Полине, ребенок все-таки появился, после чего они крайне спешно переехали? Кажется, в Милан. Разумеется, Эфтерпа приходила сюда, чтобы расспросить меня о последующих часах той ночи, когда мы виделись в последний раз. Я не приняла ее. Не могла. Мне нужно было оберегать Лоренцо Вальтера и Нэри. На мне лежало тяжелое бремя, которое нельзя было перекладывать на Эфтерпу даже отчасти. Позже до меня дошли слухи из города, что она работала в Милане, уезжала туда на всю неделю, что она даже уговорила свою мать бросить Беньямино. Бьянка ведь так и не вышла за него замуж. Напротив, она переехала к вам в Верону, не так ли? В перерывах между работой, Эфтерпа возвращалась в Брешию. Думаю, она надеялась, что Нери и Лоренцо тоже когда-нибудь вернутся. Все, что у нее осталось от младшего брата, портрет, нарисованный Нери. Однажды она пришла к монастырю и оставила его в колесе. Ребенок прекрасно развивался, Пусть и рос в укрытии, видимо, потому она нашла в себе силы не искать его. Я поцеловала портрет и тут же вернула его в колесо, чтобы Эфтерпа смогла забрать его с другой стороны и сохранить. В ту ночь, когда молния подожгла дом Флавиани, Я осторожно закрыла дверь за друзьями. Вот-вот должен был явиться фашист и забрать своего сына, который принадлежал вовсе не ему. Я не могла выдать ему правду. Не могла сказать, что отдала Лоренцо в руки партизану. Их бы выследили и, скорее всего, поймали той же ночью. У Нери и Эфтерпы не было ни единого шанса убежать с новорожденным ребенком. Им приходилось пробираться по заснеженному лесу. Я не знала, что делать, пока взгляд не упал на бумаги младенца, которого оставили у нас две ночи тому назад. Его мать умерла при родах. Никто не станет его искать. Он выглядел слабеньким и вполне мог сойти за новорожденного недокормленного сына нищей женщины. Больше я раздумывать не стала. Мне была ненавистна сама мысль отдать младенца в фашистскую семью. Я приносила его в жертву и была готова взять ответственность за свой поступок, если получится сбить по линии со следа Эфтерпы Мэри и Лоренцо, и если он не станет их преследовать. В парадную дверь монастыря заколотили, звук разнесся по всему зданию. Стучали снова и снова. Я побежала открывать, слыша, как в кельях ворочаются и пробуждаются от сна сестры, несомненно задаваясь вопросом, кто бы это мог быть в такой час. Передо мной стоял очень высокий, злой мужчина. Женщина сказала, что оставила его здесь. На нем была фуражка с черепом черных бригад, и хотя я не заметила никаких знаков отличия, Я прекрасно знала, что передо мной заместитель командира роты Эудженио Полини, бывший карабинер, который принес бригаде мешок оружия из собственного полицейского отряда и который добровольно пошел на службу, когда фашисты обосновались в провинции Брешия. «Он здесь! Я знаю! Принесите мне его!» «Кого?» — тянуло я время. «Ребенка!» «Иди, принеси его, живо!» Несколько монахинь спустились к нам в темный холл, держа в руках свечи и четки, Я отправилась в комнату, где лежал другой малыш, родившийся две ночи тому назад, и принесла его Полине. «Что происходит?» — спросила мать-настоятельница. линии уже уходил с ребенком на руках». Он слишком сильно прижимал его, но я больше ничего не могла сделать для малыша. «Расходитесь по спальням, сестры, сейчас же!» Бросил он приказ через плечо, его голос эхом разнесся по улице. Я не сдержалась, выбежала наружу, коснулась его локтя, обтянутого зимней курткой. «Как вы его назовете?» Полиня отстранился от меня, сморщив лоб, в выражении, которое я истолковала так. «Тебя, сестра, не касается. Как я назову своего сына?» Но он посмотрел на малыша и немного успокоился. «Роберто, как моего отца?» — прозвучал ответ. Он недобро улыбнулся. Только так и мог улыбнуться человек с черной, как у него душой, и зашагал прочь.